Меланхолик. Настроение, которым проникнуты пять песен, внешне находится в глубоком противоречии с воспоминаниями Видмана о деятельном, активном, жизнелюбивом каникулярии Стуна, всегда находившемся в хорошем настроении. Типичная для позднего Брамса атмосфера тихой тоски и угасания подкрепляется здесь выбором текстов. Два Ноктюрна, две песни под названием «Ночная стража», написаны на стихи Фридриха Рюкерта, большого немецкого поэта, известного тревожным, романтически ночным поэтическим голосом. К стихотворениям Рюкерта помимо Брамса обращались и Шуберт, и Малер. Брамс кладет на музыку первую и последнюю строфы, превращая их в отдельные песни. Их образы — движение ночного воздуха, дрожь, чуть слышное дыхание, наглухо запертые двери, шепчущие ангелы, гаснущая лампа и глубокий обморочный сон — похожий на смерть». песня называется «Последнее счастье» и написана на стихи уже упоминавшегося нами Макса Кальбека, поэта и музыкального критика, автора монументальной биографии и ряда публикаций о Брамсе. Обреченность названия вновь подкрепляется в этом стихотворении осенними образами. Отцветает розовый сад, медленно облетают деревья, меркнет солнечный луч. Четвертая потерянная молодость — единственная песня этого опуса, где прослеживается связь с народной культурой. Текст стихотворения, первоначально словацкий, переведенный чешским поэтом Йозефом Венцегом для сборника 1857 года «Сокровищница западнославянских сказок», где эти стихи входят в раздел с красноречивым названием «Серьезные, печальные, горестные песни, баллады и романсы». Наконец, последний номер цикла — уже упомянутая песня «Осенью» на стихи Клауса Грота с их баюкающим ритмом и образами тихо стынущей земли, покинутой певчими птицами и сердце тонущего в тоске. Первым импульсом комментатора было бы найти события последнего десятилетия в жизни Брамса, противоречившие светлым воспоминаниям Видмана и вдохновившие композитора на музыкальные высказывания такого рода. Такие обстоятельства, возможно, действительно были. Объективные, неизбежные для любого стареющего человека и художника, связанные с возрастом, растущим сознанием собственной бренности, все более частыми потерями друзей и знакомых. Однако никакие конкретные события не дадут нам ключа к темам, среди которых пребывает музыка позднего Брамса. Он сам энергично протестовал против примитивной связи своих сочинений с конкретными биографическими событиями, даже самого важного свойства. такими как «Смерть матери», с которой принято ассоциировать замысел глубоко трагического немецкого реквиема. Буквальное и банальное. Такая же непрямая, глубокая связь соединяет в его песнях музыку и поэтическое слово. С одной стороны, выбор текстов для вокального цикла очень много и очень недвусмысленно говорит нам о том сообщении, которое он призван транслировать. С другой, именно в сочетании с музыкой Брамса слово зачастую освобождается от словарного значения, становясь обобщенным символом, знаком, выражающим крупное понятие. Именно таким слово предстаёт в идеальной поэзии. Извлечённое из потока прозаической речи, оно набухает смыслом и служит не для обозначения предмета, но для включения некоего режима восприятия читателя. Брамсу было свойственно бегство от буквальности как чего-то неинтересного и чересчур бесхитростного, В том числе он не любил выпячивание эмоций, стремясь к стоицизму, внутренней дисциплине и эмоциональному самоограничению. Расхожей цитатой стал фрагмент из его письма времен молодости. «Страсти человеку не свойственны. Они всегда исключение или пороки. Тот, у кого они превышают меру, должен считать себя больным и должен позаботиться о своей жизни с помощью лекарств». Вполне естественно, что эта черта направила его прочь от оперы, с ее однозначностью слова и сценическим лицедейством, к абсолютной музыке, симфониям, камерным жанрам, бессловным формам с их благородной немотой и чистой, абстрактной архитектурой. Когда же Брамс все-таки допускает проникновение слова в музыку? В песнях, где кропотливо выбирает и компилирует тексты, определяет их последовательность, объединяет их в циклы, Мы, слушая, едва ли можем сделать какие-то однозначные выводы и перевести на язык слов то, что хотел сказать автор. стихотворение на которые написаны пять песен, не позволяют соорудить хоть сколько-нибудь внятную историю. Вот некий лирический герой предчувствует одинокую ночь во мраке среди выкликов дозорных и шепота ангелов. Потом приходящая осень стелет холодом. Надежды смешны, отчаяние напрасны. Вот сплетаются конец года и конец жизни, печаль и странная сладость. Разумеется, это не сюжет. Вместо этого мы попадаем в хрупкий ландшафт внутренней рефлексии, где странна даже мысль о прямом музыкальном изображении события или слова. Только звук. Музыка Брамса абсолютно лишена внешнего обаяния. Пожалуй, причиной тому бескомпромиссная абстрактность языка Брамса его упрямое нежелание нравиться, нежелание предоставлять слушателю шанс смаковать собственные переживания, подкладывая подслышимое свой эмоциональный опыт. Другая причина — глубокая субъективность его музыки, тщательно спрятанная от глаз. Об этом ярко пишет Феликс Вейнгартнер, австрийский дирижер, не любивший Брамса, поскольку он принадлежал противоположному лагерю. Вейнгартнер был сторонником идей Ференца Листа и Рихарда Вагнера, напротив уходивших от чистого звука к его активному слиянию со словом и драмой, с философской, политической, идейной, этической повесткой дня. «Музыка Брамса, — пишет Вейнгартнер, — это научная музыка, это игра звучащих форм и фраз, но отнюдь не тот неупорядоченный и все же выразительнейший во всем понятный всемирный язык, которым умели изъясняться наши великие мастера и которые до глубины души волнуют нас, потому что мы сами узнаем себя в нем, со всеми нашими радостями и горестями, нашими битвами и победами. По своему характеру, музыка Брамса в значительной мере абстрактна. Она способна лишь оттолкнуть того, кто захотел бы подойти к ней поближе. Далее он блестяще формулирует ощущения, испытываемые слушателем при контакте с музыкой Брамса, как отрезвляющее чувство беспомощности. Разумеется, его слова нельзя понимать буквально. Дело не в том, что кто-то из более ленивых слушателей оказался оттолкнут. Беспомощность слушателей XIX века связана именно с тем, что музыка Брамса впервые предложила им нечто сложнее и больше, чем утоление эмоциональных потребностей. Свойства абстрактной музыки были открыты и подробно изучены в XX веке, до начала которого Брамс не дожил три года. Вероятно, с этим связан колоссальный рост его популярности после смерти. Если расхожая фраза о трех «Б» Бахе, Бетховене, Брамсе, на которых покоится вся европейская музыка, в момент его смерти скорее звучала как комплимент, уже через полвека она стала истиной, с которой невозможно было поспорить. Зачастую работы Брамса разных лет подводят слушателя к одному и тому же кругу тем, как если бы существовал набор важных для него идей, которые привычно помечались определенными звуковыми знаками. Брамсовские мотивы героики, сна, смерти, восторга, природы мы слышим и в вокальных, то есть связанных со словом, и в абсолютно абстрактных симфонических и камерных сочинениях, созданных на протяжении всей жизни. Стихия грусти и прощания является среди них одной из самых узнаваемых. Хорошее знание музыки Брамса позволяет проследить за механизмами выражения этих тем, которые можно суммировать в систему. Его немногословный, очень точный язык. Видимо, именно по этой причине корреспондентами Брамса, которые в течение долгих лет удостаивались чести обсуждать с ним каждый его новый опус и даже подвергать его музыку оценки и критики, могли быть непрофессионалы. Тем не менее, эти люди имели огромный опыт взаимодействия именно с его музыкой. Это хирург Теодор Биллерот, друг Брамса, рецензировавший почти все его сочинения во второй половине 1870-х, начале 1880-х годов, и Элизабет фон Херцогенберг, взявшая на себя эту роль позже. Вокальная музыка Брамса. Несмотря на приверженность бестекстовым жанрам и на сложные отношения с оперой, Вокальная музыка всегда была важнейшей сферой деятельности для Брамса. Из первых семи опусов, которым он позволил увидеть свет, три были песенными циклами. И именно жанр песни Брамс осознанно выберет для ухода с композиторской арены. В 1894 году он опубликовал обработки 49 немецких народных песен, последней из которых, «Украдкой восходит луна», была задействована им за 42 года до этого в его фортепианной сонате опус 1 в качестве медленной части. Этот красноречивый жест, «Змея, кусающая себя за хвост», был дополнительно откомментированным в письме. Правда, обещание прекратить писать музыку волевым усилием Брамс не сдержал. Среди других позднейших опусов за 11 месяцев до смерти он создаст еще одно вокальное сочинение, четыре строгих напевы для низкого голоса и фортепиано. Песни Брамса делятся на несколько категорий. отдельные песни или сборники для солирующего голоса, а также духовные и светские сочинения для хора с аккомпанементом или без сопровождения. Слова Абрамса «Народная песня «Мой идеал», которая неизменно цитируется всюду, где речь заходит о его вокальной музыке, могут обескуражить. Создавая песни, он скорее проделывает сочинительскую работу, а не следует фольклор. Придумывает, а не аранжирует. Автор примерно сотни обработок подлинных народных песен, Брамс в своей вокальной музыке уходит от прямых стилистических переносов. Поэтому идеал — скорее пение, как инструмент строительства музыки. Лирическая мелодия, которая становится носительницей смысла. Ганс Галь пишет в своей книге о Брамсе. Каждую часть, любой из его симфоний можно спеть от начала и до конца, как одну непрерывную мелодию. Это действительно так. И тем более удивительно, если знать о любви Брамса к контрапункту, старинному полифоническому искусству, прямо противоположному идее мелодии. По определению, он подразумевает рассредоточенность музыкальных событий между несколькими разными партиями, звучащими в единицу времени. Песни, любви и упрямство. Примечательно, что песня для Брамса почти всегда является глубоко лирическим жанром. Он обращается к стихам о любви — часто любви на наперекор обстоятельствам, трагической, погибшей или так и не сбывшейся, к теме мечты о любви и невозможности соответствовать этой мечте. При этом он не пишет развернутых циклов песен, где просматривался бы сюжеты или автобиографические мотивы. Возможно, причиной тому его не любовь к откровенничанию. Возможно, после сочинения Шуберта, знаменитых песенных циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» а также изумительных циклов Роберта Шумана, где сюжет условен, но все-таки читается, таких как «Любовь и жизнь женщины» или «Любовь поэта», Брамс считал этот жанр проработанным своими предшественниками. Возможно, двигло им и честолюбие. К примеру, он считанные разы обращается к стихотворениям, которые когда-либо использовал Шуберт, и только к тем, что они оказались его вершинами. Его «Песни любви вальсы», опус 52 и 65, объединяются скорее в тетради, чем в цикл. В них нет сквозной концепции. А то, что могло бы быть ближе всего к понятию романтического вокального цикла «Пятнадцать романцев прекрасная Магеллона», оп. 33 на стихе Людвига Тика, представляет собой развернутые повествования с яркой партией фортепиано и ничем не напоминают глубоко дневниковые, сокровенные доверительные интонации вокальных циклов Шуберта и Шумана. Вместо повторения и продолжения пути начатого имя Брамс идет по собственной дороге, уделяя большое внимание светским и духовным сочинениям для хора. Иногда без аккомпанемента, иногда в сопровождении инструментов, выбранных внимательно и точно. Линия хоровых сочинений капелла которая завершается песнями опус 104, была начата 26-летним Брамсом еще в 1859 году в опусе 42-м трех песнях для смешанного хора. Так как в опусе 104, он уходит там от привычного четырёхголосия и создаёт шестиголосную ткань. Сопрано, два альта, тенор и два баса. Плотную, густую, дающую возможность для эффектного многоголосия и сложных вопрос-ответных перекличек. этические источники и безбожные тексты. Стихи, используемые Брамсом, позволяют сделать вывод о его глубокой начитанности. Он знает поэзию XVIII века, Гёте, Гейне, Эйхендорфа, Рюкерта и менее очевидные имена, вроде Августа фон Платтена, к стихам которого до того обращался только Шуберт или Эммануэля Гейбеля. Выбор духовных текстов давался ему сложнее. Все сочинения, для которых Брамс собственноручно набирал отрывки священных текстов, производят противоречивые впечатления. Работая с ними, он будто старается максимально погасить их религиозную составляющую, выбирая и подчеркивая обобщенно-философские, трагические, гуманистические или, как он выражался, безбожные места. Текст немецкого реквиема, скомпилированный из разных Евангелий и фрагментов Ветхого Завета, нигде не упоминает имени Иисуса и ни словом не говорит о его воскресении. То есть полностью избегает темы, естественной для любого высказывания о смерти в пределах христианской культуры. Недоверие Брамса к идеям спасения души из загробной жизни подтверждено множеством воспоминаний. Антонин Дворжик, великий чешский композитор, многим обязанный Брамсу, говорил о нем как о прекрасном человеке и удивительной душе, однако не верящей ни во что. В одном из писем к Элизабет фон Херцогенберг Брамс просит ее раздобыть для него тексты, которые он мог бы использовать для хорового сочинения. Брамс пишет, заказывать их специально, к этому нужно привыкнуть с молоду. Позднее ты уже, как выясняется, слишком избалован хорошей литературой. Библия, мне кажется, уже недостаточно языческой. Недавно я купил себе Коран, но и там не нашел ничего подходящего. Так же, как религиозные тексты приобретали в руках Брамса глубоко человеческий, не догматический смысл, так и лирические стихи, соединяясь с фактурой хорового многоголосия без аккомпанемента, начинали излучать почти религиозную духовность. Похожий эффект можно наблюдать в мадригалах XVI века. Даже самые светские стихи, сколь угодно амурные или даже фривольные, не была бы их тема, из-за торжественной, подробной, сложной архитектуры многоголосия приобретают отсвет необычайной сосредоточенности и глубины. Это в полной мере касается опуса 104. -го. Другая черта, отсылающая в нем к старинной музыке, постоянное использование Брамсом так называемого антифонного пения, эффекты дробления ансамбля на две переговаривающиеся группы, между которыми возможны вопросы и ответы, эффекты эхо и имитации. Такая структура многоголосия, неразрывно связанная для европейского слушателя с церковным пением и даже визуально провоцирующее воображение на расположение двух групп вокалистов по две стороны невидимого алтаря, дает удивительную глубину стихотворению. Дробясь и делясь между группами поющих, оно начинает звучать объемно, соборно, словно текст молитвы. Письмо-рецензия С пятью песнями связано одно из самых показательных и интересных писем, адресованных Брамсу Элизабет фон Херцогенберг. 28 октября 1888 года в письме из Ниццы она приводит развернутый, глубокий и подчас беспощадный анализ этих и других песен, присланных ей Брамсом, которые она, по ее словам, без исключения многократно проиграла и всякий раз впечатление становилось все более ярким. Чудесно владеющее словом, Элизабет одновременно подкупающая искренно, восторженно и сурово. Видите ли, для меня не существует большей радости, чем наслаждение вашей музыкой. И когда я не чувствую его, я ощущаю себя так, словно меня обманули. В опусе 104 мы оба с первого взгляда зацепились за вторую ночную стражу, жемчужину среди этих песен, и при первом же прослушивании она проникла нам в самое сердце. Она вдохновенна от первой до последней ноты. озарена закатным светом и перекличками рожков. Вступление каждого нового голоса — настоящий восторг, а мягкость, полнота и вместе с тем строгость делают ее настоящим сокровищем. Наш второй фаворит — осенью с ее необыкновенной третьей строфой. Как изумительно придумана третья строчка третьей строфы, как прекрасно она развивается и как дерзко с точки зрения гармонии. Да и пьеса в целом настолько сконцентрирована, настолько прекрасно выдержана по тону. С другой стороны, смысл маленького струнного квартета в ре миноре от меня ускользает. Элизабет здесь имеет в виду песню «Потерянная молодость», намекая на ее квартетную фактуру. «Как ни взгляни на него, — продолжает она, — в нем нет ничего обаятельного, а седьмой так на первой странице буквально причиняет мне боль. Ми бемоль, которого одновременно достигают крайние голоса, звучит просто жестоко, Хотя, возможно, вы имели в виду подобие запятой между второй и третьей долями. У первой ночной стражи было бы больше шансов, не имея на столь сильного конкурента в лице второй, после которой избалованный слушатель уже не желает ничего менее совершенного. Однако этот Брамс не вполне тот, что обычно, или мне не хватает чего-то нужного для понимания. «Последнее счастье» — еще одна песня, доставившая мне мало удовольствия, хотя я могу, пожалуй, оценить каждую отдельную тонко выполненную деталь. Тенор, подхватывающий тему сопрано, вздыхающие паузы и очаровательный приглушенный тон пьесы в целом. Однако, если вы так бесстыдно балуете нас самым лучшим, как можем мы отнестись с симпатией к чему-то не вполне совершенному? Может, вам стоит чаще позволять себе такие отвратительные гармонии, как это в самом конце, чтобы наши уши привыкли к ним? Завершая письмо изысканными и забавными заверениями в нежности и восхищении и прося Брамса, если письмо ему не понравится, выкинуть его в самый дальний темный угол комнаты, но только письмо, а не его автора. Элизабет пришлет ему еще одно письмо-рецензию буквально через два дня, 30 октября 1888 года. Восторженное, громадное, на 700 с лишним слов, оно содержит анализ его третьей скрипичной сонаты. 3 ноября Брамс пишет ей ответ в характерной для себя лапидарной манере. «Дорогая сударыня, тысячу благодарностей! Но как бы меня не порадовало письмо о санате, я склонен относиться к нему с большим подозрением, чем к предыдущему, и уж никак не ожидал услышать от вас столь приятные вещи о цыганских песнях. Дело в том, что в письме, начинающемся с разбора опуса 104, Элизабет также в самых хвалебных выражениях отзывается о его предыдущем опусе «Цыганских песнях». Опус 103. «Однако», — продолжает Брамс, — «я предпочитаю думать, дело здесь в ошибочном суждении, а не в лицемерии, а потому примите мою поспешную, но искреннюю благодарность. Я только что написал госпоже Шуман. Если ей захочется посмотреть на сонату, пожалуйста, пришлите ей ноты тотчас. Позже мы сможем уладить дело с еще одной копией. Я сомневаюсь, что среди моих вещей сейчас есть что-нибудь, что могло бы вас заинтересовать». Пока я занимаюсь лишь несколькими транскрипциями и аранжировками. Если вы назовёте конкретную пьесу, как было с первой скрипичной сонатой, я постараюсь достать её для вас. Ещё раз премного благодарен вам. Если вы, разумеется, из добрых побуждений пересахарили последнее письмо, то можете прислать следом перечницу. С благодарностью, ваш Йоханнес Брамс. Как мы видим, за ироничным тоном слышна некоторая уязвлённость. Действительно, Брамс, на протяжении всей жизни выбиравший то одного, то другого друга на роли рецензента, нуждался не то чтобы в совете или похвале, но именно в стороннем мнении, которому доверял. И, видимо, привычно скрывал разочарование, если это мнение оказывалось негативным. Следующий, полностью оригинальный цикл песен будет создан почти через 10 лет. Это и есть четыре строгих напева, традиционно ассоциирующиеся со смертью госпожи Шуман, о которой он упоминает в этом письме. Клара. Клара Шуман, пожалуй, важнейший персонаж в жизни Йоханнеса Брамса в силу ряда обстоятельств, временно отошедший на задний план именно в тот период, к которому относится опус 104, в конце 1880-х годов. Впоследствии, с начала 1890-х годов, престарелая Клара снова оказывается в числе главных поверенных и главных корреспондентов Брамса, оставаясь в этой роли вплоть до своей смерти в 1896 году. Сам Брамс пережил ее на 11 месяцев. Жена, а затем вдова Роберта Шумана, Клара, оказалась первым получателем и рецензентом по крайней мере 82 из 122 созданных Брамсом опусов. История их знакомства и мучительных, двусмысленных глубоких отношений явилась своего рода базовой моделью для уже упомянутой схемы, по которой строились увлечения и дружба Брамса с женщинами на протяжении всей жизни. Величайшая пианистка XIX века, женщина феноменальной энергии и таланта, супруга великого композитора и мать восьмерых детей, один из которых скончался в младенчестве. Клара была старше Брамсона 14 лет. Они познакомились, когда он, еще провинциальный юнец с амбициями, впрочем, соразмерными его таланту, был направлен в дом Шуманов в Дюссельдорфе, чтобы искать протекции и возможности учиться у Роберта Шумана. Став фактически одним из членов семьи, Брамс разделил с Кларой два сложных года, прошедшие между попыткой самоубийства, предпринятой Шуманом в 1854 году, и его смертью в лечебнице для душевнобольных в 1856 году. Брамс, без сомнения, испытывал сильное романтическое чувство к Кларе. Однако после смерти Шумана решительно и, по некоторым свидетельствам, в одностороннем порядке, прервал их отношения, какими бы они ни были, и позаботился о том, чтобы все их письма этого периода не дошли до потенциального биографа. Друг. Переехав в Вену в начале 1860-х, он по-прежнему состоял с Кларой в переписке. Но если немногие письма 1850-х, что не оказались уничтожены, свидетельствуют о его пылком, настойчивом тоне, то впоследствии она стала для него другом, наиболее близким, надежным и важным. Брамс обсуждает с ней вещи, немыслимые в разговоре с любым другим его корреспондентом. Ничего не понимая в искусстве распоряжаться деньгами, он принимает от нее советы по их накоплению и размещению, когда начинает выручать заметные гонорары за сочинения. Клара, привыкшая зарабатывать на семью еще в свою бытность чудо-ребенком, концертирующим виртуозом, свободно и спокойно спрашивает его о расходах и гонорарах, интересуется его самочувствием и делами его семьи. Она была знакома с его сестрой и братом и приезжала в скромный родительский дом в Гамбурге, куда немыслимо было бы пригласить рафинированную Элизабет фон Херцогенберг. В то же время Клара чувствует разницу между собой и красивой, состоятельной, бездетной аристократкой, которая становится главным получателем новой музыки Брамса с 1877 года. «Я не хозяйка своему времени и силам», и не могу погрузиться в произведение на несколько дней, как делает госпожа фон Ха», — пишет Клара Брамсу. Их переписка очень отличается от эстетской шутливой пикировки Брамса с другими корреспондентами. В 1888 году, когда был создан Опус 104, Брамс пишет Кларе, что «не прислал ей очередное сочинение, потому что у него никогда нет уверенности в том, что новая пьеса может кому-то понравиться». Иногда эта откровенность оборачивалась резкостью. В одном из писем Клара просит его «никогда не писать ей если он не в настроении». Впрочем, не было ни одного друга или знакомого, не пострадавшего бы от бестактности Брамса в тот или иной момент. Лето 1888 года в их переписке прошло еще и под знаком попыток Брамса убедить Клару взять у него деньги — 15 000 марок. Оставшись вдовой с семью детьми после смерти Шумана, Клара всегда была яростно независима. решительно отклоняя попытки знакомых помогать ей деньгами и даже обижаясь на них. Часто, когда абрам спросил ее перестать по 10 месяцев в году изматывать себя гастрольными турне, ей казалось, что он ставит под сомнение ее профессионализм. К концу 1880-х она также вынуждена снабжать деньгами шестерых детей одного из своих сыновей, Фердинанда, впавшего в зависимость от морфия после ранения, полученного им в ходе франко-прусской войны. В том же году она празднует 60-летие своей пианистической карьеры. 19 октября Брамс, поздравляя, называет ее «лучшей из женщин и художников». Осенью. Пять песен совпадают с окончательным прекращением карьеры Брамса как пианиста и последующим желанием свести к минимуму и свою композиторскую деятельность. Это стремление он старался реализовать. За последние 8 лет жизни им созданы всего 14 оригинальных опусов. Последний номер, опус 104, «Осенью», был завершён раньше остальных. Календарь Брамса за август 1886 года содержит запись об этой песне наряду с упоминанием нескольких, сочиненных для опусов 105 и 107. Она отличается от остальных четырех песен масштабом. Последний номер по продолжительности занимает треть всего цикла. а также структурой полифонии. Другие песни шести- или пятиголосны, в то время как осенью написана в традиционном четырёхголосе. Одна из самых волшебных, тихих и грустных песен, когда-либо созданных Брамсом, она феноменальна по своему гармоническому языку. Тщательно и тонко он распределяет диссонансы в двух первых строфах, а устойчивые гармонии заставляют звучать пусто, выпотрошенно, отчего ощущение архаичности и храмовости Усиливается. как и Элизабет, игравшая эти песни в 1888 году, нас поражает лучезарный мажор в последней, третьей строфе, в которой он неожиданно и не сразу переходит на строчки «Мягок делается человек». Брамс так и не сделался мягок. Когда-то он написал часто цитирующееся письмо немецкому композитору Винценту Лахнеру. Как всегда, то ли всерьез, то ли иронизируя, он пишет о том, что он, между прочим, глубоко меланхоличный человек, и что чёрные крылья неизменно шумят над нами. Всю жизнь, восставая против восприятия музыки, которую он писал, как зеркало своей души, этот человек создал вещи, пронзающей силы и ясности. Научившись слышать их, мы словно всё-таки приближаемся к его личности, меланхоличной, мощной, всегда слышащей шум чёрных крыльев над головой. Хотя, возможно, это приближение иллюзия.